который, сидя в одиночестве у себя в кабинете, доедал ужин, не переставая просматривать бумаги. — Вот поистине неожиданный гость! — холодно сказал Мариньи, знаком приглашая банкира садиться. — И по какому делу? Толомея вежливо нагнул голову, сел и спокойно ответил. — По-государственному, мессир! Уже несколько дней по городу ходят слухи о подготовляемых Королевским Советом мерах, которые затрагивают и мое коммерческое предприятие. Скажу откровенно, затрагивают весьма чувствительно. Кредит подорван, покупателей становится все меньше, поставщики требуют немедленной уплаты, а что касается тех, с которыми у нас другие дела, ну, скажем, к примеру, долги так как они все отодвигают и отодвигают сроки. Так что создается крайне затруднительное положение, которое никакого отношения к государственным делам не имеет, — заметил Марини. Ну, как сказать, — возразил Толомей, — как сказать. Если бы речь шла только обо мне, я и не подумал бы беспокоиться но затронуты интересы слишком многих людей и здесь, и в других местах. В моих отделениях неспокойно. Мариньи вместо ответа потер ладонью свой тяжелый шишковатый подбородок. — Вы, мистер Толомея, человек рассудительный, — наконец заговорил он, — и не должны бы, казалось, верить этим слухам, которые по рукой в том мое слово не имеют никакого основания. При этих словах Мариньи с самым безмятежным видом посмотрел на человека, которого он собирался уничтожить. — Бесспорно, бесспорно, ваше слово! — Но война дорого обошлась государству, — ответил Толомей. — Налоги поступают не так быстро, как бы того желалось, и казне может понадобиться прилив новых капиталов. Так вот, мессир, поэтому-то мы и подготовили один план? — Какой? — Ваша коммерция, повторяю, меня совершенно не касается. Толомей поднял руку, как бы говоря, — терпение, мессир, терпение, вы еще ничего не знаете, и произнес. — Мы хотим ценой огромного усилия прийти на помощь нашему обожаемому королю. Мы имеем возможность предложить казне значительный заем от имени всех ломбарских компаний и удовлетвориться при этом самыми ничтожными процентами. Я пришел сюда, чтобы сообщить вам об этом. Тут Толомей нагнулся к камину и шепотом назвал такую крупную цифру, что Мариньи даже вздрогнул. Но он тут же подумал. Если они готовы безболезненно оторвать от себя такую сумму, значит, можно получить в двадцать раз больше. Так как Марини приходилось много читать, и он проводил за работой немало бессонных ночей, глаза его быстро уставали и обычно были красные. Хорошие мысли и похвальное намерение, за которое я вам благодарен, весьма благодарен» ответил он, помолчав немного. «Однако ж должен сказать, что я немало удивлен. До меня доходили слухи, что некоторые компании переправили в Италию крупные суммы в золоте». «Не может же это золото быть одновременно и там, и тут!» Толомей плотно зажмурил свой левый глаз. «Вы человек рассудительный, ваша светлость, и вы не должны верить этим слухам» которые, тому порукой мое слово, не имеют никакого основания, — произнес он насмешливым тоном, подчеркнув последние слова. — Разве мое предложение не лучшее доказательство нашего чисто чистосердечия? — К счастью, — холодно возразил Коадютор, я верю вашим словам. Если бы было иначе, король не потерпел бы подобного ущерба благосостоянию Франции, — И пришлось бы положить этому конец. Толомей даже бровью не повел. Перевод ломбардских капиталов за границу начался вследствие угрозы ограбления банков, и эта операция должна была послужить Маринья оправданием намечаемых им мер. Получался порочный круг.